качели. На крепкой ветке дикой сливы папа-медведь повесил для Мишутки отличные качели. Как же обрадовался малыш. Целый день он качался. Даже просил принести обед, чтобы, не слезая, поесть. А вечером потребовал у мамы подушку и одеяло. Хотел и спать там. Медведица только улыбнулась и сказала... Спать малыши должны в своих кроватках. Вот проснешься утром, тогда и катайся снова. На другой день сразу после завтрака Мишутка уже сидел на качелях и увидел своих друзей — зайчонка, лисенка, ежика и барсучка. Они пришли к нему поиграть. «Смотрите!» — закричал Мишка. «Папа вчера сделал!» Малыши заулыбались и встали неподалеку. А Мишка качался, качался и приговаривал. «Я вот так умею! И еще выше могу!» Его приятели все ждали и ждали, когда же Мишка остановится. Им тоже очень хотелось покачаться. Наконец, зайчик попросил. «Мишутка, а можно и мы попробуем?» «Нет», — ответил малыш, — «Это папа для меня сделал!» «Да мы совсем чуточку!» «Я же сказал, мои качели, и только я буду качаться!» Зверушки сначала растерялись, а потом и обиделись. «Ох ты жадина, Мишутка! Вот и сиди здесь один!» Все развернулись и ушли по тропинке в лес. «Ну и идите!» «Мне и без вас хорошо!» — крикнул им вдогонку Мишка. Так всегда бывает. Не было качелей, так никто о них и не думал. А появились они у Мишутки-жадины, так всем очень-очень захотелось кататься. Малыши пришли на другую полянку, сели на крылечко у заячьего домика и загрустили. Играть никому не хотелось. Слышалась сверху. — Что вы, носы повесили? Друзья подняли головы и увидели на дереве дедушку-глухаря. — Да вот, у Мишки теперь качели есть, а он нам даже посидеть на них не дает, — пожаловался Лисенок. — А нам тоже очень хочется, — добавил ежик. Хотите? Так сделайте для этого что-то, — ухнул глухарь. — Чего сидеть-то? «От вашего сидения качели сами не построятся!» Малыши обрадовались. «Конечно, они сделают сами!» «Только как?» Вокруг полянки росли лишь молоденькие елочки да кустики, ни одной крепкой ветки, чтобы качели повесить. Они опять было приуныли, но лисенок вспомнил. «Дедушка-глухарь говорил, что качели сами не построятся, значит, их можно построить прямо на полянке!» а не только вешать, на ветку. «Да как же построим?» — удивился зайчик. «Мы еще маленькие». «А мы попросим кого-нибудь помочь нам», — заявил лисенок. «Правильно!» — согласился ежик. «Я знаю, бобрят они мастера по строительству, хоть и маленькие». Все отправились к реке, где жили бобрята. Те так обрадовались, потому что сидели без дела и скучали. они тут же согласились и вызвались соорудить даже целую площадку для игр. Работа закипела. Бобрята сначала нарисовали план, посчитали, сколько надо разного материала, приготовили инструменты, лопаты, кирки, грабли. Потом они заготовили разные столбики и колышки, а тем временем знакомые кроты вырыли в нужных местах ямки. Медвежата увезли на тачках лишнюю землю. Барсуки насобирали камней, чтобы хорошо закрепить в ямках столбы. Белочки приготовили из цветов разные краски и сделали из своей шерстки мягкие кисточки. Работа кипела несколько дней, и уже скоро все было построено и покрашено. Какая получилась площадка для игр? Разные качели, горка, лесенки, перекладины с кольцами — а рядом еще и песочница с речным песком. Малыши были счастливы, ведь такой площадки не было во всем лесу. Однажды друзья сидели в песочнице и строили домики. Вдруг ежик сказал. «Смотрите, Мишка в кустах прячется». Правда, Мишутка сидел и с завистью смотрел, как весело играли его друзья. Ему давно надоело качаться одному, и он каждый день приходил и украдкой наблюдал, как все дружно работали. Он даже хотел помочь, но ему было стыдно за свой поступок. Но тут его позвал лисенок. «Иди к нам, Мишутка, не прячься. Мы ведь не жадины, и разрешим тебе поиграть на нашей площадке». Все зверята стали дружно играть в песочнице, кататься на качелях, подтягиваться на перекладине и кувыркаться на кольцах. И с тех пор Мишутка никогда больше не жадничал.